Глава 13. У всего во Вселенной есть начало и конец. Даже ультиматы откуда-то появились. Мегард, конечно, упоминал о некоем чуде, благодаря которому он осознал себя как Всебога, но скажу честно, с каждым прожитым годом мне эта история казалась все менее правдоподобной. И, возможно, в будущем у меня получится узнать правду своего появления на свет. Однако сейчас я стоял на пороге другого важного открытия. «Как тебя зовут?» — поинтересовался я, глядя на светящийся кристалл. «Назовись. Кстук, представился он. «Хм... Это имя почему-то показалось мне очень знакомым, но где я мог его слышать?» «Чертова дырявая память ультимата долгожителя». «Я ждал научного руководителя больше двадцати лет. Недолго, конечно, но я верил, что ты придешь раньше». «А кто-то кроме тебя знает о твоем ожидании?» — спросил я. «Профессор Асокин. Я держал связь только с ним, но он сказал, что отлучится, и что моим вопросом займется новый научный руководитель», — пояснил Лемон. «Профессор Асокин сказал, что я услышу сигнал, и сегодня мое ожидание наконец-то подошло к концу». «Хех, как удобно!» — хмыкнул кот. «Не перебивай», — шикнул я, — «мне больше интересно, какой у тебя вопрос». «Я не в том потоке». «Потоки? А вот это было уже интересно. Что это значит? Кажется, я уже слышал подобный термин». «Мои ведуны ошиблись». «Так, стоп, давай с самого начала и по порядку, ладно?» «Хорошо», — вздохнув, ответил Лемон. «Через 15 миллионов 120 тысяч 14 лет в прекрасный вечер Контермя...» «Чего?» «Это месяц, аналогичный вашему декабрю» а понял календарь манутти одной из самых распространенных рас живых камней в прекрасный вечер контермя на нашу планету вторгнется глейтрон завоеватель проклятый последователь мегарда артстареса он уничтожит наш мир оставив в живых лишь меня и нескольких моих ведунов Для него это будет как усмешка над моим народом. Вот этот поворот. Лемон Кстук. Он же Лемон Каменная Голова, генерал одной из планет, населенных Манут-Ти. Да, я разобрался с ними быстро и жестоко, но это было четыре тысячи лет назад. Какие? Пятнадцать миллионов. Тем более через... «Вот ублюдок этот Глейтрон!» — возмутился кот, а лично мне стало немного не по себе, ведь я в шутку называл Семену свое имя. «Но, если честно, понятнее от этого не стало. Что ты такое? Тень? Инопланетянин? Жертва экспериментов?» «Хотя, может быть, он уже забыл, или тогда посмеялся и не оставил в памяти, ибо каких-либо изменений в поведении фамильяра я не заметил». «Представитель...» кремниевой жизни», — пояснил Лемон. «Для вас, инопланетянин, поскольку был рожден в другом мире...» «Погоди, а как ты попал назад во времени?» — спросил я, ибо меня этот вопрос уж очень сильно заинтересовал. «Случайно», — вздохнул Лемон. «Ведуны воспользовались древней непроверенной световой технологией для обмана времени». Хотели отправить меня на 15 лет назад, чтобы мы успели подготовиться к атаке Глейтрона-завоевателя. Но вместо этого меня закинуло в другой поток на 15 миллионов лет назад, причем... «На чужую планету». Оно и понятно. Световая технология работает на огромные расстояния. Ошибся циферкой в расчетах и улетел в непонятную галактику черт знает на сколько лет назад. Собственно, потому Мегарт и запретил ей пользоваться. «Так, а как ты смог посчитать, что тебя закинули именно на столько лет назад?» уточнил я, собирая в голове пазл. «Посчитал по звездам», — как ни в чем не бывало ответил Кремень. «Я не всегда стоял в подземельях Ареса». «Так, и профессор Осокин пообещал тебе, что сможет отправить тебя назад в будущее?» Удивленно произнесла Ириска. «Эй!» — возмутился кот. «Это была моя фраза. Я так мечтал ее произнести». «Да, он обещал, что найдет нужный поток. И я успею предупредить своих». «А дождаться тут никак?» — спросил Семен, облизывая свое выбритое пузо. «Судя по твоей оболочке, стареть у тебя просто нечему». «Да, наш народ в среднем живет 18 циклов. Ну, или 25 миллионов лет, по-вашему. Но проблема в том, что я все посчитал и понял, даже если со мной тут ничего не случится» то я все равно умру за пару лет до нападения. И вопрос не столько в том, чтобы дождаться. Вопрос в том, что мне нужно хотя бы понять, как попасть на свою планету. Профессор Асокин сказал, что благодаря двери он сможет отыскать не только мой поток, но и мой мир. Теперь в голове все более-менее сошлось. Темпоральное излучение при переходе сквозь трещину не просто так. Выходит, тот, кто запустил голову и основу, искал не только свой мир, но еще и свое время, то есть свой поток. Треклятая Аделаида, мозг готов был взорваться от хлынувшей в него информации. Выходит, у деда был план, я обернулся к коту. Ты видел в архиве хоть что-нибудь про генератор межпространственных порталов? Видел и много. «Очень хорошо. Лемон, расскажи, а как мой дед тебя нашел?» Я попал на землю в 1956 году. Во время сильной грозы меня выбросило рядом с небольшим американским городком Талса. «Оклахома?» — удивился кот. Эка тебя покидала по миру». Меня обнаружили местные индейцы из племени Чироки. Их шаман верил, что я посланник богов. Я пытался объяснить, что случилось, но из-за языкового барьера выходило туго, да и индейцы не хотели ничего слушать. Они неверно толковали мои слова, перевирали все, что я говорил. Правда, потом оказалось, что они использовали меня как предлог, чтобы уговорить Чикасо к совместной постройке огромного казино. А в восемьдесят девятом меня обнаружил профессор Асокин. Он был единственным человеком, который меня слушал и хотел помочь. За год я смог обучиться русскому языку и грамоте. И в девяносто первом профессор Асокин привез меня в этот комплекс. «В итоге это ты убил военных?» — спросила Ириска. «Я очень сожалею о содеянном, но они хотели уничтожить комплекс» а с ним и мою последнюю надежду на спасение моего мира от подонка Глейтрона. Мне пришлось применить свою силу, чтобы Арес продолжил существовать». «Дедушка видел, что ты натворил?» «Не мне осуждать Лемона, но этот вопрос больше относился к Гаврилу». «Увы, военные пришли уже после сражения профессора Осокина и Человека-кометы». «В комнате с порталом надпись, что кто-то идет. Кого вы ждали?» «Я занимался только исследованиями времени и световой технологии. Про то, чем занимались другие ученые, мне неизвестно. Если бы профессор Осокин не сообщил мне о том, что происходит, я бы продолжал жить в неведении». «Почему сразу не заговорил?» «Спал», — честно признался Лемон. «Хорошо», — вздохнул я. Выходит, деда Гавр тут еще и со временем экспериментировал. Интересно, про Ряшу что-нибудь знаешь? Он смог вернуться в свой поток, назад в будущее, а я нет. Картина получалась действительно занятной. Ряша и Лемон попали сюда из будущего. И если первый реально вернулся в свою временную линию, то значит, деда Гавр каким-то чудесным образом смог решить уравнение, над которым миллионы лет бились лучшие умы ультиматов. Тут либо все наши ученые – идиоты, либо Ряша никуда не вернулся. Но если так, то куда именно его отправил деда Гавр? И отправил ли? Хороший вопрос. Возможно, и Исаак не так далек от истины со своим растворением. А еще у меня появилась шальная идея. Если разобраться, как работает цветовая технология, то, может быть, мне удастся спасти свой мир? Играть со временем, конечно, нельзя, я это прекрасно понимаю. Но вот эта человеческая надежда, о, как ярко она светит внутри моей темной души. Слушай, я взглянул на живой кристалл, а ты уверен, что, вернувшись назад в будущее и предупредив свой народ о вторжении, хоть что-то изменишь? Конечно. Казалось, будто я даже немного задел Лемона своим вопросом. Мы как минимум примем свою энергетическую форму. «Конечно, планету это не спасет, но зато Мегарту достанется пустой кусок камня вместо мира с двадцатью миллиардами последователей, с промытыми мозгами». «Ты уже сказал, что всех твоих уничтожили», — удивился кот. «Все верно. Но мы размножаемся обычным почкованием. Мои отростки — будущие дети. Но проблема в том, что Мегарт хотел взрастить наши отростки самостоятельно, а значит, через пару сотен лет» он получил бы около 20 миллиардов преданных Манут-Ти. Это непозволительно для нашего народа». «Хорошо, а он не сможет отследить вас?» — уточнил я. «Наверняка у него есть оружие, которым он сможет запугать вас». «Если бы», — усмехнулся Лемон. «У Мегарда есть якобы невероятный артефакт. Назвал он его «Палач Пустоты». Якобы этот «Палач» использует энергию Пустоты благодаря которой он может стирать из истории целые миры. Да только вот это неправда. Палач — обычный маячок древних, который призывает жуткое существо, давно умершее. По крайней мере, на момент нашей войны с Мегардом. Выходит, он всем врал? «Политика — грязная вещь, юноша!» — вздохнул Кристалл. «Мегард — хороший оратор и талантливый манипулятор». Он создал своих детей в пробирке и точно так же нагадил в мозг, силком обратив их в свою религию. А по поводу оружия Всебог познал силу пространственной аномалии. Да, он владеет ей в совершенстве, наверное, как никто другой. Однако никого он не стирает из истории, а лишь переносит в другие измерения сквозь пространство и время. И если у планеты нет шансов, ибо там слишком много важных факторов, то живые существа вполне могут выжить после переноса. Правда, я слышал, что пространственная аномалия отделяет энергетическую сущность от физической оболочки. Для вас, людей, это будет как отделить душу от тела, но для нашей энергетической формы «Пространственные аномалии не страшны. Мы всегда будем вместе, куда бы нас ни занесла судьба». Mm -hmm. интересно, а вот этот палач, что за существо он призывает?» «Не знаю. Мой дед говорил, что это кракен размером с звездную систему. Мол, он прилетает и все сжирает. Однако беспокоиться не о чем. Палач сейчас в далеком будущем». Хорошо, с облегчением выдохнул я. А вот это очень интересная новость. Старик реально сбрендил, раз постоянно демонстрировал бесполезную шкатулку. Хотя, с другой стороны, он просто манипулировал нами, а манипулировать при помощи физического объекта куда проще, чем убеждать всех на словах или постоянных демонстрациях, которые бы отнимали много ресурсов. Да, силой пространственной аномалии овладеть тяжело. Это очень специфическая способность. Однако я лично знал ультиматов, которые без проблем могли пользоваться ей. Может быть, не такой уж мегард и божественный, может быть, весь его культ личности построен на лжи. И вообще, вся эта религия и пантеон — один большой обман галактического масштаба. Увы, этого я пока не знал, но очень хотел разобраться. Переваривая всю полученную информацию, мы продолжили изучать подземелье. а завтра вечером, когда бритый кот наконец закончат с дешифровкой, нужно будет сразу же посмотреть, как именно работает дверь. Но если учитывать, что деда Гавр не использовал основу, то страшно представить, что случилось с Ряшей». Не в состоянии больше ждать, я скачал несколько крупных папок, которые успел дешифровать код. Делу время о секретной информации и все остальное. «Ты же сам на себя не похож», — возмутился кот. «Ну подумаешь, уравнение, всякое в жизни бывает, к тому же деда Гавр был помешан на циферках». «Нет, проблема в другом», — задумчиво ответил я, пялясь в монитор и чувствуя, как мой мозг закипает от всего происходящего. Мы решили начать изучение двери, и деда Гавр, как истинный ученый, был щедр на информацию, которая была скрыта в расчетах. Просто неимоверное количество отксерокопированных страниц с различными формулами. Конечно, у меня было общее представление о местных законах физики, а еще я много знал о световых и гиперсветовых технологиях. Да только ситуацию эти знания не улучшали. Формулы, в которых деда Гавр объяснял, каким образом работает вычислительная машина, подключенная к голове зеркалили, причем многие аналогичные значения были отрицательными. А еще меня очень смущали постоянные ссылки на антивещество. То есть если в реакции участвовал водород, то тут же обязательно должен был быть и антиводород. Бессмыслица какая-то. И деда Гавр просто обожал символ бесконечности. Казалось, что этой рухнувшей восьмеркой он хотел объяснить вообще все. Осознав, что с квантовой физикой и формулами световых и гиперсветовых перемещений у меня получается туго, я решил изучить папку с очень интересной подписью «Модернизация человека». После всей бизнес-литературы, которую мне довелось прочитать на Земле, подобное название четко ассоциировалось с очередными психологическими манипуляциями. Что-то типа «Выпивай каждое утро по стакану воды и будешь успешным», «Съедай каждое утро по веточке винограда и будешь здоровым», «Нюхай каждое утро цветы и будешь счастливым». Но нет. Папка скрывала в себе огромное количество различных материалов по реальной модернизации человеческого тела. Только вот я не совсем догонял, почему 30% текста было написано на немецком языке и датировалось началом 40-х годов прошлого века. Но это мне еще предстояло узнать. «Так, нашел очень крутую штуку», — произнес я. «Похоже, сейчас опять покину реальность на пару часов. Ты меня дерни, если что-то серьезное будет, ладно? А то не хочу, как тогда, с рекламой». Полностью погрузившись в материал по продвижению автомобилей, я проигнорировал Захара и троих начальников со сборки. Бедные филиниды почти два часа просидели напуганными до усрачки, ибо обычно я всегда сразу отвечаю. «Ничего не могу с собой поделать. Если нашел что-то интересное, сразу же ухожу в это с головой». «Дерну, не переживай», — загадочно улыбнувшись, ответил кот. А я, хрустнув шеей, полетел в мир сложных терминов, странных циферок и фантастических открытий. Еще мне очень понравилось, что ко всем материалам были приложены фотографии с различных испытаний и экспериментов. Вход шли все. Насекомые, млекопитающие животные, обычные люди и волшебники. Данная тема настолько меня увлекла, что я в очередной раз полностью потерял связь с реальным миром. План с приглашением потерпел полнейший крах. Голчонку было очень стыдно, но она так и не смогла выдавить из себя ни единого слова, когда в очередной раз перехватывала Федора Александровича. Иришка смотрела за всем происходящим с очень большим недовольством, однако больше в открытый конфликт не вступала. По ее взгляду было понятно, что она перешла в режим «победит сильнейшая». Переспав с этой мыслью, уголчонок подумала, а почему это она не может быть сильнейшей? Кто посмел забрать? У нее это вполне естественное право. Поэтому, собравшись с силами, она гордо зашла в кабинет Федора Александровича. Правда, граф сегодня выглядел крайне странно. Да и кот тоже. Ну, не могла Галина привыкнуть к стриженному Семену. Нет, своего шарма он не потерял и продолжал приходить в бухгалтерию на ежедневный поглаж, однако выглядел кот все равно специфически, даже слишком. Но Федор сегодня реально выглядел совсем не так, как всегда. Глаза были еще более печальными и задумчивыми. А лицо выражало полное разочарование и скорбь. «Может быть, что-то серьезное случилось? А тут Галчонок со своими идиотскими предложениями». «Что-то случилось?» — поинтересовался кот, выглянув из-за ноутбука. «Хотела бы поговорить с Федором Александровичем. Буквально минутка можно?» — осторожно спросила блондиночка. «Федя, ну, девушка хочет спросить», — фыркнул кот и лапкой ударил по руке графа. «Я слушаю внимательно», — слегка раздраженно ответил Федор Александрович, не отрываясь от монитора. «Простите, дело в том, что мне очень нужна ваша помощь», — слегка теряясь в мыслях, произнесла галчонок уже жалея о своей вольности и наглости. «Никакая она не сильнейшая, лишь так, средней силости слабости. Я всегда на твоей стороне», — спокойно ответил граф, продолжая пыриться в монитор. «Все, что захочешь, ты же сама знаешь». «Правда?» — смущенно произнесла Галя. «Понимаете, на наш вечер встреч всегда приходят с половинками. Не всегда с возлюбленными, но хотя бы с сопровождающими. А мне и пригласить некого. Вот я и подумала. Может, сходим вместе? Развеемся, поговорим?» «Ага», — строго ответил Федор Александрович. «Так, вы согласны?» «Да, как хочешь». В голосе графа вновь послышались легкие нотки раздражения. Галя, не веря своему счастью, вопросительно посмотрела на кота, тот лишь одобрительно кивнул. «О, в таком случае...» «Вы заедете за мной, ладно? Там надо быть к шести». «Ага». С «Спасибо большое». Радостная Галина вылетела из кабинета, едва не сбив подслушивающую за дверью Иришку. «Та лишь насупилась», показала блондиночке большой палец и обиженно уселась за свой компьютер. «Как-то уж больно легко граф согласился. Может быть, чего-то не понял? Да нет, бред какой-то. Просто ему тоже иногда хочется выйти в люди. Так сказать, пообщаться и утолить свой социальный голод. Социальный голод. А такой термин вообще существует?» После углубленного изучения документов стало понятно одно. Спартак явно что-то скрывал про себя, а именно он фигурировал как участник одного из экспериментов. Причем его девушка, не жена, была первым модифицированным человеком по программе Эниментия Асокина и Коновалова. А в 98 году на свет появилась Голубева Агнесса, Спартаковна. «Спартаковна, черт возьми, я до последнего верил, что это оперативный псевдоним, как Гризли, Парадстамол, Тигра и Мерлин, но нет, это реальное имя». Причем Спартак особо не прятался. Кот без труда нашел его номер телефона, и мы даже созвонились. До сих пор непривычно общаться со своим убийцей в таком спокойном формате. «Доброго дня», — поздоровался я. «Доброго», — ответил Спартак, — «вот как знал, что вы найдете мой номер. Как ваши успехи?» «Работаю. Хотел спросить, ваша репутация сильно запачкается, если я перекуплю у вас Корягина?» «У меня нет репутации. Я работаю только в том случае, если мне это интересно. Однако Корягин предложил мне полтора миллиона. Сильно сомневаюсь, что вы сможете перебить». «Обижаете», — возмутился я. «Конечно смогу. Как насчет двух?» «Идет. Но учтите». «Дуэль не отменяется. Вы по-прежнему очень интересны мне». «Хотите меня убить?» «Изучить». И голос Спартака сделался немного виноватым. «Сейчас я работаю по предоплате». «Не проблема. Единственный вопрос. А я могу участвовать в деле?» «Хотите допросить?» — уточнил киллер. «Боюсь, что Корягин не из тех, кто любит поговорить. Даже на смертном одре он вряд ли расколется». Я все же попытаюсь счастья. Так мы договорились?» «Договорились», — ответил Спартак. «Жду один миллион на счет. На любой банк по номеру телефона. Хорошо». Открыв банковское приложение, я перевел Спартаку предоплату. «Ты только на пятницу с ним не договаривайся, ладно?» С хитрой ухмылкой произнес кот. «А чего там?» «Ты из Галины идешь на вечер встреч выпускников», — ответил Семен и злобно заржал. «Не понял». Я тут же напрягся. «Она зашла, когда ты изучал свои документики, твою ж мать! Я попросил дернуть меня, если будет что-то важное!» Возмутился я. «Я дергал, но тебе было все равно, ты отвечал на автомате, но...» «Мы можем сообщить Галине, что ты был не в себе и согласился по ошибке». «Ты такой...» Я представил расстроенное личико Галчонка. «Паразит, Семен, вот ей богу!» Побрею тебя через месяц еще разок, чисто за вредность. Ну, это же голчонок. Тебя что, сложно сопроводить ее? Ох, мне это не сложно. Она много сделала для меня и вне работы. Считай, за бесплатно ведет фиктивные фирмы, следит за всеми левыми счетами, не забывает про лагерь. Голчонок, моя богиня бухучета. И я, наверное, согласился бы и так. Просто что, если Артова вылезет? «Не вылезет. Ты, главное, к голчонку в трусики не лезь. Договорились?» Загадочно улыбнувшись, произнес кот. «Я и не собирался. А еще сделай так, чтобы галчонок к тебе тоже не залезла». «Вот это уж звучит опасно. Ну ладно, что-нибудь придумаю». Устало вздохнув, ответил я. «Так, может, с Корягиным проще разобраться сегодня? А вот это хорошая идея». Спрятавшись в кусты, мы с Семеном и Ириской внимательно следили за небольшой опушкой, где должна была произойти небольшая театральная постановка. Дело в том, что убивать Корягина просто так было бы очень неправильно, и я бы даже сказал бесполезно, это ж как с мифической гидрой, отрубаешь одну голову, вырастают две. К тому же Аборин все никак не хотел верить в то, что столь высокопоставленный офицер ИСБ оказался предателем, причем двойным предателем. «Едут», — тихо произнесла Ириска, глядя в бинокль. «Ага», — ответил я, — «это черный крузак Спартака». «А вон та белая машинка? Что это такое?» «Китаец», — поежившись, ответил Семен. «Так, на белом китайце у нас корягин, хорошо, ждем, кивнул я, интересная машина, для чего он ее взял, чтобы выделяться в потоке?» «Чтобы не выделяться для своих командиров в ИСБ», — ответила Голубика. «А, вот оно что! Твою ж мать! Я аж подпрыгнул от неожиданностей, какого черта?» «Тише, тише, мне просто холодно, греюсь», — хитро ответила Агнеса Спартаковна и прижалась ко мне. «Хоть пальцем его тронешь, порешу!» — зарычала Ириска. «Ну что вы, как дети малые!» — захихикала Голубика. «Я же ваш друг!» «Понятия не имею, на чьей ты стороне!» — холодно ответил я и отодвинулся. Злюка! Агнеса Спартаковна мило надула щечки. «Я же просто хочу потусить с вами!» «Слушай, ты зачем напала на своего отца?» — поинтересовался я. «Миссия такая, а что?» Нет, просто. На кого ты работаешь? На волшебника? А ты на кого? ⁇ спросила голубика. Хватит! ⁇ Наш сумбурный разговор прервал крик Корягина. Ты должен был слушать меня, а не. Голова полковника внезапно разлетелась. Словно переспелый арбуз. Яркая вспышка озарила опушку, и белый китаец взмыл вверх, подобно ракете. После этого в воздух взмыл и ланд Крузер Спартака. Правда, сам киллер опять каким-то чудом остался цел и невредим. «Что за хрень происходит?» — ужаснулся кот, спрятавшись за Ириску. «Опять чертовы культисты!» На опушку стали выбегать странные ребята в черных костюмах. «Нет, это точно не культ!» «Не знаю, кто там!» — голубика плавно поднялась в воздух. Но никто не смеет покушаться на моего отца, кроме меня. Кажется, сейчас таинственные ребята почувствуют на своей шкуре фразу «Ни в том месте, ни в то время».